Глава первая. Еще не было электричества. Правда, на улицах, в магазинах и в шикарных квартирах уже сверкали по вечерам белые грушевидные экономические лампочки. Но там, где родился и подрастал Ленька, долго, почти до самой империалистической войны, висели под потолками старинные керосиновые лампы. Эти лампы были какие-то, Неуклюжие и тяжелые. Они поднимались и опускались на блоках при помощи больших чугунных шаров, наполненных дробью. Однажды все лампы в квартире вдруг перестали опускаться и подниматься. В чугунных шарах оказались дырочки, через которые вся дробь перекочевала в карманы Ленькиных штанов. А без дроби шары болтались, как детские воздушные шарики. И тогда отец в первый и в последний раз выпорол Леньку. Он стегал его замшевыми подтяжками и с каждым взмахом руки все больше и больше свирепел. «Будешь — Будешь? — кричал он. — Будешь еще? Говори, будешь? Слезы ручьями текли по Ленькиному лицу. Казалось, что они текут и из глаз, и из носа, и изо рта. Ленька вертелся в юном, зажатый отцовскими коленями. Он задыхался, он кричал. «Папочка, ой, папочка, ой, миленький! Будешь? Буду!» — отвечал Ленька. «Будешь? Буду!» — отвечал Ленька. «Ой, папочка, миленький, буду, буду!» В соседней комнате нянька отпаивала водой Ленькину маму. охла крестилась и говорила, что в Лёшеньке бес сидит не иначе. Но ведь эта же самая нянька уверяла, что и в отце сидит бес. И значит, столкнулись два беса в этот раз, когда отец порол Леньку. И все-таки Ленькин бес переборол. Убедившись в упорстве и упрямстве сына, отец никогда больше не трогал его ремнем. Он часто порол младшего сына Васю, даже постегивал иногда обезьянку Лялю. Всем доставалась рука, у отца была тяжелая, и нрав тоже нелегкий. Но Леньку он больше не трогал. Он делал иначе. За ужином зимним вечером детям дают холодный молочный суп. Это противный суп, он не лезет в глотку. Даже сейчас не может Ленька вспомнить о нем без отвращения. У Васи и Ляли аппетит лучше. Они кое-как одолели свои тарелки, а у Леньки тарелка почти до краев. Отец отрывается от газеты. «А ты почему копаешься?» «Не могу, не хочется». Вася, толстощекий Вася, вскакивает, как маленький заводной солдат. «А ну, пропиши ему две столовых ложки, на память!» Вася облизывает свою большую мельхиоровую ложку, размахивается и ударяет брата два раза по лбу. Наверное, ему не очень жаль Леньку. Он знает, что Ленька любимец не только матери, но и отца. Он первенец. И потом ведь его никогда не порют. А что такое ложкой по лбу по сравнению с замшевыми подтяжками? Между братьями не было дружбы, скорее была вражда. Случалось воскресным утром, отец вызывает их к себе в кабинет. «А ну, поделитесь!» «По-французски или с подножкой?» «Нет, по-цыгански. Мальчики начинают бороться. Сначала в обхватку, шутя, потом очутившись на полу, забившись куда-нибудь под стол или под чехол кресла, они начинают звереть». Уже опускаются в ход кулаки, уже появляются царапины, уже кто-нибудь плачет. Вася был на два года моложе, но много сильнее Леньки. Он редко оказывался побежденным в этих воскресных единоборствах. Леньку спасала ярость. Если он разозлится, если на руке покажется кровь, если боль ослепит его... Тогда держись, тогда у него глаза делаются волчьими, Вася пугается, отступает, бежит, плачет. Отец развивал в сыновьях храбрость. Еще совсем маленькими он сажал их на большой платяной шкаф, стоявший в прихожей. Мальчики плакали, орали, мать плакала тоже. Отец сидел в кабинете и поглядывал на часы. Эти уроки храбрости длились пятнадцать минут. Все это ничего. Было хуже, когда отец начинал пить. А пил он много. Чем дальше, тем больше. Запои длились месяцами. Отец забрасывал дела, исчезал, появлялся, приводил незнакомых людей. Ночами Ленька просыпался от грохота, от пьяных песен от воплей матери, от звона разбиваемой посуды. Пьяный отец вытворял самые дикие вещи. «Ивану Андриановичу пьяненькому море по колено!» — говорила про него нянька. Ленька не все видел, не все знал и не все понимал, но часто по утрам он с ужасом смотрел на отца, который сидел, уткнувшись в газету, И как-то особенно жадно и торопливо, не поднимая глаз, прихлебывал чай из стакана в серебряном подстаканнике. Аленка и сам не знал почему, но в эти минуты ему было до слез жаль отца. Он понимал, что отец страдает. Это передавалось ему каким-то сыновним чутьем. Ему хотелось вскочить, погладить отцовский ежик, прижаться к нему, приласкаться. Но сделать это было нельзя, невозможно. Аленька пил кофе, жевал французскую булку или сепик и молчал, как и все за столом. Однажды зимой, на масленице, приехал в гости дядя Сережа. Это был не родной брат отца. Нянька его называла еще единоутробным братом. Единоутробный Это значит от одной матери. Выражение это Ленке ужасно нравилось, хотя он и не совсем понимал, что оно означает. Ему казалось, что это должно означать человек с одним животом, с одной утробой. Но почему эти слова относятся только к дяде Сереже, а не ко всем остальным людям, он понять не мог. Тем более, что у дяди Сережи живот был не такой уж маленький. Это был толстый, веселый и добродушный человек, инженер-путеец, большой любимец детей. Из Москвы он привез детям подарки. Крестнице своей Ляли он подарил говорящую куклу, Васе — пожарную каску, а Леньке, как самому старшему, книгу «Магический альманах». Днем он ходил с племянниками гулять, катал их на вейке, Угощал пирожками в кондитерской Филиппова на Вознесенском. После обеда, когда в детской уже зажгли керосиновую лампу, он показывал детям фокусы, которые у него почему-то никак не получались, хоть он и делал их на научной основе по книге «Магический альманах. За ужином были блины, и отец угощал брата Шустовской рябиновкой. Вероятно, и после ужина что-нибудь пили, Детей уже давно уложили спать, и когда они засыпали, из гостиной доносились звуки рояля и пения матери. Мать пела, когда я на почте служил щеком. Это была любимая песня отца, и то, что ее сейчас пела мать, означало, что отец пьян. Трезвый он никогда не просил и не слушал песен. И опять, как это часто бывало, Ленька проснулся среди ночи от грохота, от громкого смеха, от пьяных выкриков и маминых слез. Потом вдруг захлопали двери, что-то со звоном упало и рассыпалось. В соседней комнате нянька вполголоса уговаривала кого-то куда-то сходить. Потом вдруг опять начались крики, хлопнула парадная дверь, кто-то бежал по лестнице. Кто-то противно попросящий, визжал во дворе. В конюшне заржала лошадь. Ленька долго не мог заснуть. А утром ни мать, ни отец не вышли в столовую к чаю. На кухне нянька шушукалась с кухаркой. Ленька пытался узнать, в чем дело. Ему говорили, иди поиграй, Лёшенька. В гостиной веселая горничная стеша, мокрой половой тряпкой... Вытирала паркет. Ленька увидел на тряпке кровь. «Это почему кровь?» Спросил он у Стеши. «А вы пойдите об этом с папашей поговорите», посоветовала ему Стеша. Ленька пойти к отцу не осмелился. Он несколько раз прорывался это сделать, подходил к дверям кабинета, но не хватало храбрости. И вдруг неожиданно отец сам вызвал его к себе в кабинет. Он лежал на кушетке, в халате и в ночных туфлях и курил сигару. Графин с водой или с водкой стоял у его изголовья на стуле. Ленька поздоровался и остановился в дверях. — Ну что, — сказал отец, — выспался? — Да, благодарю вас, — ответил Ленька. Отец помолчал, подымил сигары и сказал. «Ну, иди сюда, поцелуемся!» Он вынул изо рта сигару, подставил небритую щеку, и Ленька поцеловал его. При этом он заметил, что от отца пахнет не только табаком и не только вежеталем, которым он смачивал каждое утро волосы. Пахло еще чем-то, и Ленька догадался, что в графине на стуле налита не вода. «Вы меня звали, папаша?» — сказал он, когда отец снова замолчал. «Да, звал», — ответил отец. «Поди, открой ящик». «Какой ящик?» «Вот этот, налево в письменном столе». Ленька с трудом выдвинул тяжелый дубовый ящик. В ящике царил яролаж. Там валялись какие-то папки, счета, сберегательные книжки. Под книжками лежал револьвер в кожаной кобуре, зеленые коробочки с патронами, столбики медных и серебряных монет, завернутые в газетную бумагу, портсигар, деревянная сигарная коробка, пробочник замшевой подтяжки. — Да, я открыл, — сказал Ленька. — Поищи там коробку из-под сигар. — Да, — сказал Ленька, — нашел. Тут лежат конверты и марки. А ну, посмотри, нет ли там чистой открытки. Есть, кажется. Ленька нашел открытку. Это была модная английская открытка, изображавшая какого-то пупса с вытаращенными глазами и на тоненьких ножках, обутых в огромные башмаки. «Садись, пиши», — приказал отец. «Что писать?» «А вот я тебе сейчас продиктую». Ленька уселся за письменный стол и открыл чернильницу. На почерневшей серебряной крышке чернильницы сидел такой же черный серебряный мальчик с маленькими крылышками на спине. Чернила в чернильнице пересохли и загустели, отец нечасто писал. «А ну, пиши, брат», — сказал он, — «дорогой дядя Сережа, ты знаешь, где писать?» Налево, а направо мы адрес напишем. «Дорогой дядя Сережа», — писал под диктовку отца Ленька, — «папаша наш изволил проспаться, похмелиться и посылает вам свои сердечные извинения. С утра у него болит голова и жить не хочется, а в общем он плюет в камин. До свидания, целуем вас и ждем в гости». «Поклон бабушке, любящий вас племянник Алексей!» Выписывая адрес, Ленька поставил маленькую, но не очень красивую кляксу на словах его благородию. Он испуганно оглянулся. Отец не смотрел на него. Запрокинув голову, он глядел в потолок таким кислым и унылым выражением, что можно было подумать, будто сигарный окурок, который он в это время лениво сосал, смазан горчицей. Ленька приложил клякс папир, слезнул языком кляксу и поднялся. — Ну что, написал? — встрепенулся отец. — Да, написал. — Пойдешь с нянькой гулять, опусти в ящик. Никому не показывай только. Иди. Ленька направился к дверям. Уже открыв дверь, он вдруг набрался храбрости, кашлянул и сказал, А что такое случилось? Почему это вы извиняетесь перед дядей Сережей? Отец с удивлением и даже с любопытством на него посмотрел. Он пристал, крякнул, бросил в пепельницу окурок, налил из графина в стакан и залпом выпил. Вытер усы, прищурился и сказал. Что случилось? А я, брат, вчера дурака свалял. Я твоего дядюшку чуть к Адаму не отправил. Сказал он это так страшно и так нехорошо засмеялся при этом, что Ленька невольно попятился. Он не понял, что значит «Кадаму отправил», но понял, что вчера ночью отец пролил кровь единоутробного брата. Несколько раз в год перед праздниками и перед отъездом на дачу мать разбиралась в сундуках. Перетряхивались шубы, отбирались ненужные вещи для продажи татарину или для раздачи бедным, а некоторые вещи, те, которые не годились и бедным, просто выбрасывались или сжигались. Ленька любил в это время вертеться около матери, Правда, большинство сундуков было набито совершенно дурацкими, скучными и обыденными вещами. Тут лежали какие-то выцветшие платья, полистлевшие искусственные цветы, бахрома, блестки, аптечные пузырьки, дамские туфли с полуотвалившимися каблуками, разбитые цветочные вазы, тарелки, блюда. Но почти всегда среди этих глупых и ненужных вещей находилась какая-нибудь занятная или даже полезная штучка. То перочинный нож с обкусанным черенком, то ломаная машинка для пробивания дырочек на деловых бумагах, то какой-нибудь старомодный кожаный кошелек с замысловатым секретным замочком, то еще что-нибудь. Но самое главное удовольствие — Начиналось, когда приходила очередь к казачьему сундуку. Так назывался на Ленькином языке сундук, в котором уже много лет подряд хранилась под спудом, засыпанная нафталином, военная амуниция отца. Это был целый цигаус, этот большой продолговатый сундук, обитый латунью, а полотуни еще железными скобами и тяжелыми кованными гвоздями. Чего только не было здесь, и ярко-зеленые ломберного сукна мундиры, и такие же ярко-зеленые бекеши, и белоснежные пышные папахи, и казачье седло, и шпоры, и стремена, и кривые казацкие шашки, и войлочные попоны и сибирские башлыки, и круглые барашковые шапочки с полосатыми кокардами, и, наконец, маленькие лакированные подсумки, потертые потрескавшиеся, пропавшие порохом и лошадиным потом. В этих старых, давно уже вышедших из употребления и уже тронутых молью вещах, таилась для Леньки какая-то необыкновенная прелесть, что-то такое, что заставляло его при одном виде казачьего сундука раздувать ноздри и прислушиваться к тиканью сердца. Казалось, дай ему волю, и он способен всю жизнь просидеть на корточках возле этого сундука, как какой-нибудь дикарь возле своего деревянного идола. Он готов был часами играть с потускневшими шпорами или с кожаным подсумком, набивая его вместо патронов огрызками карандашей, или часами стоять перед зеркалом в круглой барашковой шапочке или в пушистой папахе, при этом еще нацепив на себя кривую казацкую саблю и тяжелый тесак в широких сыромятных ножнах. Эти старые вещи рассказывали ему о тех временах, которых он уже не застал, И о событиях, которые случились, когда его еще и на свете не было, но о которых он столько слышал и от матери, и от бабушки, и от няньки, и о которых только один отец никогда ничего не говорил. Об этих же событиях туманно рассказывала и та фотография, на которую он однажды случайно наткнулся в журнале «Природа и люди». Молодой, улыбающийся, незнакомый отец смотрел на него со страниц журнала. На плечах у него были погоны, на голове барашковая сибирка. Ремни портупеи перетягивали его стройную юношескую грудь. Ленька успел прочитать только подпись под фотографией «Героический подвиг молодого казачьего офицера». В это время в комнату вошел отец, Он был без погоны, без портупеи, в халате и в стоптанных домашних туфлях. Увидев у Леньки в руках журнал, он кинулся к нему с таким яростным видом, что у мальчика от страха похолодели ноги. «Каналь, я!» — закричал отец. «Тебе кто позволил копаться в моих вещах?» Он вырвал журнал и так сильно ударил этим журналом Леньку по затылку, что Ленька присел на корточки. «Я только хотел посмотреть картинки», — заикаясь, пробормотал он. «Дурак!» — засмеялся отец. «Иди в детскую и никогда не смей заходить в кабинет в мое отсутствие. Эти картинки не для тебя». «Почему?» — спросил Ленька. «Потому что это разврат», — сказал отец. Ленька не понял, но переспрашивать не решился.